Азирис лежал на боку, заложив стопу одной ноги на колено другой, словно тренируя ноги для позы лотоса. На нем был старый хлопковый халат и большие очки. Его голова и лицо напоминали сеющий кактус. Такой тип растительности можно получить, если сначала постричься наголо, а потом неделю не бриться, отпуская щетину на щеках и голове одновременно. Его кожа была вялой и бледной. Мне пришло в голову, что он проводит большую часть времени в темноте.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 которые никогда не станут побегом. «Секундочку», — сказал я. «Допустим, наша планета была создана для того, чтобы стать тюрьмой, а звезды просто золотые точки в небе. Но ведь Вселенная со звездами существовала задолго до появления нашей планеты. Разве не так?» «Ты не представляешь, насколько хитро устроена тюрьма. Здесь полно следов прошлого. Но все эти следы — просто особенности тюремного дизайна». «Это как?» А так, создание мира включает изготовление фальшивой, но абсолютно достоверной панорамы минувшего. Вся эта бесконечная перспектива в пространстве и времени – просто театральная декорация. Кстати сказать, это уже поняли астрономы и физики. Они говорят, что если пустить в небо луч света, через много лет он прилетит с другой стороны космоса. Вселенная замкнута. Подумай сам. «Даже свет не может вылететь из этого мира. Ему просто некуда. Надо ли доказывать, что мы в тюрьме? Может быть, свет не может вырваться из этого мира», — сказал я. «Но ведь мысль может. Ведь вы сами говорите, что астрономы и физики сумели найти границы пространства и времени». «Да», — ответил Азирис, — «сумели. Но что это значит, не понимает ни один астроном или физик, поскольку такие вещи не видны человеческому уму? а только следует из разных формул. Это все тот же дурной калейдоскоп, про который я говорил, только применительно к теориям и смыслам. Побочный продукт ума B, Жмых, возникающий при производстве баблоса. Азирис произносил жмых как «змых». Я не был уверен, что точно знаю смысл этого слова. Кажется, так назывались отходы масличных растений после выжимки масла. Это был сельскохозяйственный термин. Наверное, Азирис подчеркнул его у своих молдаван.